«А как мы попадем на участок, Марк Анатольевич?» Не отвечая, Дон Карлос полез в карман куртки, выудил мобильный телефон и нажал кнопку. «Глафира?» «Это Волошин. Я стою у ваших ворот. Можно мне заехать?» Через секунду он нажал отбой и, сопя, затолкал телефон в карман. «Вот что!» Вдруг сказала уволенная с понедельника Варя, Я скажу г л а ф е р е Сергеевне, что потеряла документы И что мы должны посмотреть в сейфе у Разлогова То есть вы должны посмотреть Вряд ли она мне откажет Варя Волошин поморщился, глядя на медленно отъезжающие ворота За которыми открылся просторный осенний парк Не нужно ничего выдумывать Он тронул машину Я сам во всем разберусь — Вам не стоило ввязываться в это дело, но но я уже ввязалась, — перебила Варя. — А у вас сердце болит. Я же вижу. Ей-богу, я не сделаю хуже. Марк Анатольевич, правда? Он пожал плечами. — Уже ничего не изменишь. Уже ничего не поправишь. р а з л о г о в а не вернуть из той дали, в которую он оказался. И Дашу не вернешь. Хотя она... Слава, Господи, гораздо ближе. И жизнь, в которой он был кому-то нужен, не в е р н е ш Что же? Да что там? Даже сегодняшнее утро, когда он открыл дверь и обнаружил за ней секретаршу Варю, уже не удастся прожить по-другому, более правильно и более разумно. Очень красиво. Тихонько проговорила рядом Варя, из-за которой этим утром разум изменил ему. Правда красиво, Марк Анатольевич. Она как будто оправдывалась. Впрочем, наверное, так оно и было. И он разрешил восхищаться забором старый, одышливый шпиц-мизантроп, сидеющий мордой и хриплым лаем. Было и вправду красиво. хотя д ы ш л и в ы й шпиц не желал себе в этом признаваться. Себе? Что уж говорить о секретарше? Варе. Тяжелая немецкая машина, не торопясь, ползла по дорожке, засыпанной розовым гравием, среди облетевших кустов. Лишь кое-где стояли яркие, как язычки пламени, еще сохранившие листву деревца, неправдоподобные на фоне хмурых сосен. Дом Всё не открывался, и казалось, что и нету тут никакого дома, только лес, тёмные кроны до самого неба, отчётливые, как будто нарисованные тушью на сером унылом фоне. Неужели можно так жить, а, Марк Анатольевич? Он даже не взглянул, смотрел на розовые гравий дорожки, как будто у р а з л о г о в о на участке было бог знает какое движение. Деревья раступились, с и, наконец, исчащи выступил дом. Огромный, серый, устремленный шпилями вверх в духе пламенеющей готики. Недаром полуумный архитектор Данилов так любил Средневековье. Варя ахнула, заулыбалась и посмотрела на в о л у ш и н а как будто ища в нем подкрепление своему восторгу. Опавшие листья шуршали под колесами тяжелой машины. Варя нашарила кнопку, и стекло, тихо скрипнув, поехало вниз. Плотный, холодный осенний воздух потоком п о л и л с я в салон, и от удовольствия Варя даже зажмурилась. Она-то не знала, что участь ее решена. Волошин остановил машину и отстегнул ремень. — Вылезайте, — сказал хмуро. — Приехали. — Что это у вас такая физиономия бессмысленная? — Да? — растерянно спросила в а р и и потрогала щеки. — Правда? — Правда, — подтвердил шпиц Дон Карлос и вылез из машины. Сердце опять застучало, как п а странно, неровно. И он нащупал в кармане крохотную трубочку с таблетками нитроглицерина. Как она сказала, это самая Варя? Это тяжелый препарат. Вы уверены, что он вам показан? Нет, не уверен. Я нынче ни в чем не уверен. За высокими стрельчатыми окнами угадывался тёплый свет, и ожидание уюта было всё ощутимей. И вдруг приоткрылась тяжёлая дверь, и на крыльце показалась Глафира Сергеевна босиком и в наброшенной на плечи странной зимней куртке. «А Марк», — сказала она совершенно безразлично и прищурилась за очками, — Здравствуйте. Проходите. А кто это с вами? Варя выдвинулась вперед. Открыла б ы л рот, но Глафира вдруг продолжила все той же безразличной скороговоркой. Вы, Варя, я вас помню. Вы работали с Разлоговым, да? Я видела вас в офисе. Вы теперь работаете с Марком. Ну, проходите, проходите. На улице сегодня холодно. Глафира Сергеевна. Начала Варя с нижней ступеньки мраморной пологой лестницы, ведущей на Балюстраду. «Мы с Марком Анатольевичем...» Глафира вдруг исчезла за высокой дверью, как и не было ее. Волошин и Варя переглянулись. «Что это с ней?» Волошин пожал плечами, взбежал на крыльцо и придержал перед Варей тяжелую створку. Варя вошла и огляделась. Огромный зал в духе готических романов простирался перед ней. Посередине зала в каменном очаге с железным колпаком пылали дрова, а перед очагом стоял огромный ковровый диван, на который была брошена какая-то замысловатая шкура. Рассеянный свет потихоньку лился из окон, отражался в полированной крышке рояля и мраморные плитки, уложенные вокруг очага. На уровне второго этажа шла галерея, и за каменными колоннами, поддерживающими перила широкой лестницы, угадывались еще какие-то помещения, огромные, бесконечные, как в фантастическом фильме. Кованая железная люстра со множеством лампочек, похожих на свечи, низко нависала над дубовым столом. Варя вдруг подумала, а может, там и впрямь свечи? «Проходите!» — издалека пригласила Глафира. «Можете не разуваться!» «Да н и что, сговорились, что ли? Ну как это так не разуваться?» И Варя моментально скинула ботинки по всем правилам хорошего тона, принятым на улице Тухачевского. Повесить куртку было некуда. И Варя скомкала ее и сунула на какой-то обитый кожей сундук, стоявший у дверей. «Здрасте!» — громко сказал высокий лохматый парень, появившийся из-за угла. «Здравствуйте!» — тоже громко отозвалась Варя и оглянулась на Волошина. Тот смотрел вопросительно и ничего не говорил. «Ну, это уже невежливо!» «Меня зовут...» «Варя, я работаю... Работала секретаршей у...» — говорила Варя Столетову. «Это Денис Столетов. о т к у д а т ы издалека», — сказала Галафира. «Он журналист, работает в журнале «День с е г о д н я ш н е г о Андрея Прохорова». «Понятно», — сказал Волошин. «Что именно вам понятно, Марк?» — Галафира подошла. и уставилась на него. Тут он вдруг сообразил, кого ему все время напоминала Варя. Глафиру! Вот кого! Такие же очки, короткие волосы, не к месту румяные щеки и жизнерадостный вид деревенской матрешки. Волошину стало неприятно. «Мне можно поговорить с вами, Глафира? Будем говорить прямо здесь?» Или вы пройдете? Мне все равно. Тогда проходите. На самом деле, это нужно мне с вами поговорить. Встряла Варя. Вы меня извините, Афера Сергеевна, но это я уговорила Марка Анатольевича поехать к вам. Что вы несете, Варя? Не выдержал Волошин. Что за бред? Никакой не бред. — Это правда. Подождите, Марк Анатольевич, дайте мне сказать. Глафира Сергеевна, дело в том, что я потеряла документы. Варя говорила и косилась на л о х м а т о в а парня, который стоял возле камина и смотрел только на Глафиру. А они очень важные. И я попросила Марка Анатольевича п р и в е с т и меня сюда. — Глафира Сергеевна, можно посмотреть у Разлогова в сейфе? и Если я не найду документ, это... «Те самые важные документы, что вы искали в моем доме, Марк?» Перебила ее Глафира. «Вы что, не нашли их тогда?» «Ну, когда стукнули меня по голове».